Часть вторая Когда принц Отто женился на принцессе Марипозе, весь город ликовал. В парках зажигались фейерверки, в танцевальных залах всю ночь гремели оркестры, и над всеми крышами развивались флаги и знамена. «Наконец-то у нас появится наследник!» — радовались люди, опасавшиеся, что правящая династия может угаснуть. Однако время шло, а детей у принцессы Марипозы и принца Отто всё не было. Супруги советовались с лучшими докторами, но и после этого не дождались ребёнка. Принц-принцессы совершили паломничество в Рим, чтобы получить благословение Святейшего Папы. Однако и это не помогло. И вот однажды, когда принцесса Марипоза стояла во дворце у окна, Она услышала перезвон соборных курантов и сказала, «Я хотела бы иметь ребёнка, звонкого, как колокольчик, и верного, как часы». И стоило ей произнести эти слова, как она почувствовала, что на сердце у неё стало легко. Не прошло и года, как у принцессы родился ребёнок. Но, к большому сожалению, принцессы и всех подданных роды протекали трудные и болезненно и когда младенец сделал свой первый вздох, он не смог сделать второго и скончался на руках у няньки. Принцесса Марипоза об этом не знала, потому что находилась в глубоком беспамятстве, и никто не мог сказать, останется ли она в живых. Что же до принца Отта? Он едва не лишился рассудка от гнева. Он вырвал мёртвое дитя из рук няньки и сказал — «У меня будет наследник, чего бы мне это ни стоило!» Он побежал в конюшню, приказал конюшем оседлать своего самого быстроногого коня и, прижав к груди мёртвого младенца, галопом умчался прочь. Куда он направлялся? Всё дальше и дальше на север, пока не достиг мастерской доктора Кальмениуса, которая находилась у серебряных рудников Шацберга. Именно там великий часовых дел мастер создавал свои чудеса. От часов небесной сферы, что показывали положение каждой планеты на грядущие двадцать тысяч лет, до крохотных заводных фигурок, которые танцевали, скакали на миниатюрных пони и стреляли из игрушечных луков или музицировали на клавесинах. «Войдите!» — крикнул доктор Кальмениус, услышав стук. На пороге стоял принц Отто, в плаще, на котором еще белел снег, и протягивал ему мертвого сына. «Сделайте мне другого ребенка», — сказал принц. «Мой сын умер, а его мать находится между жизнью и смертью. Доктор Кальмениус, я приказываю вам сделать ребенка с часовым механизмом внутри, который никогда не умрет». Даже принц Отто, обезумевший от горя, Не верил, что заводная кукла сможет походить на живого ребёнка. Но серебро, которое добывают в Шатсберге, совсем не то же самое, что и другие металлы. Оно очень ковкое, мягкое, глинцевитое, и его поверхность лучится подобно лёгкому налёту на крыле бабочки. К тому же для великого часового мастера такое трудное задание оказалось своего рода испытанием его таланта и мастерства, и он не смог отказаться. Пока принц Отто хоронил умершего младенца, доктор Кальмениус принялся за работу. За создание нового маленького принца. Он расплавил руду, получил чистое серебро и выковал его до великолепной тонкости. Он спрял из золота нити тоньше паучьего шелка и каждую в отдельности соединил с маленькой головкой. Он соединял и подпиливал, Он паял и клепал, он скреплял болтами, выверял, налаживал и регулировал, пока небольшая ходовая пружина не стала прочной и тугой, а маленький анкерный механизм на опорах из драгоценных камней не принялся тикать с превосходной точностью. Когда мальчик с часовым механизмом внутри был готов, доктор Кальмениус отдал его принцу Отто, и тот осторожно и тщательно осмотрел его. Малыш дышал, двигался, улыбался, и даже благодаря секретам ремесла был тёплым. Он был как две капли воды, похож на умершего ребёнка. Принц Отто закутал младенца в свой плащ и вернулся во дворец, где передал его с рук на руки принцессе Марипозе. Принцесса открыла глаза, и радость при виде малыша, живого и здорового, как она думала, вернула её с края могилы к жизни». С младенцем у груди принцесса выглядела очень миловидно. Она всегда думала, что это ей пойдёт. Мальчика назвали Флорианом. Прошёл год, второй, третий. Маленький мальчик подрастал в семье любимый, счастливый, крепкий и разумный. Принц учил его ездить на маленьком пони, стрелять из лука. Мальчик танцевал, подбирал мелодии на клавесине рос, креп, становился всё веселее и жизнерадостнее. Однако на пятом году жизни у маленького принца начали замечать тревожные признаки заболевания. В суставах появилась болезненная скованность, его постоянно знобило, а личико, обычно такое живое и выразительное, застыло и стало похоже на маску. Принцесса Марипоза очень переживала и дошла до отчаяния потому что маленький принц больше не казался таким очаровательным рядом с ней, как прежде. «Разве вы не можете ничего сделать, чтобы вылечить его?» — настойчиво требовала она у королевского лекаря. Лекарь простукал грудь мальчика, осмотрел его язык, посчитал пульс. Ничто не напоминало обычные детские болезни. Если бы лекарь не знал, что принц маленький мальчик — Он сказал бы, что у него внутри что-то заедает, как в заржавевших часах. Но не мог же он сказать об этом принцессе Марипозе. Волноваться не о чем, — утешал он принцессу. Это состояние известно в медицинской практике как воспалительное окисление. Давайте ему по две ложки рыбьего жира три раза в день и растирайте грудь лавандовым маслом. Единственным человеком, который догадывался об истинной причине болезни, был отец мальчика. Вот почему принц Отто снова отправился на серебряные рудники Шатсберга и постучал в дверь мастерской доктора Кальмениуса. «Войдите!» — крикнул часовых дел мастер. «Принц Флориан заболел!» — сообщил принц Отто. «Что мы можем сделать?» Принц описал симптомы, и доктор Кальмениус пожал плечами. «Свойство всех часовых механизмов приходить в негодность», ответил он. «Его ходовая пружина должна была ослабнуть. Ангерный механизм забился пылью. Я скажу вам, что произойдет вслед за этим. Его кожа затвердеет и растрескается сверху донизу, обнажив под собой мертвый, заржавевший металлический механизм» он никогда больше не заработает». «Но почему вы не сказали мне, что это рано или поздно случится?» «Вы так спешили, что даже не спросили ни о чем. Можете ли вы завести его снова?» «Это невозможно!» «Ну что же нам делать?» — в отчаянии и гневе вскричал принц Отто. «Неужели на свете нет ничего, что спасло бы ему жизнь?» «Я обязан иметь наследника, от этого зависит существование королевской династии!» «Есть только один способ», — отвечал доктор Кальмениус. «Принц умирает, потому что у него нет сердца. Найдите для него сердце, и он будет жить. Но я не знаю, где вы отыщете сердце в хорошем состоянии, с которым его обладатель захочет расстаться. Кроме того...» но принц Отто уже умчался. Он не задержался, чтобы дослушать то, что собирался сказать ему доктор Кальмениус. Такое нередко случается с принцами. Им нужны быстрые решения, а не те, что требуют времени и больших усилий, чтобы их осуществить. а часовых дел мастер хотел сказать вот что. То сердце, что ему достанется, необходимо беречь. Но вполне возможно, что принц Отто все равно ничего бы не понял. Он поскакал во дворец, обдумывая слова доктора Кальмениуса. «Какое жестокое решение! Чтобы сохранить сына, он должен принести в жертву другого человека! Что делать? Кого просить о такой великой жертве?» И тут он вспомнил о бароне Штельградца. «Конечно, никого лучше ему не найти. Барон Штальградс — старый преданный советник, честный, храбрый человек и настоящий друг. Маленький принц любил его, они с бароном частенько целыми часами играли в солдатики, устраивая настоящие сражения. Старый добрый вельможа учил мальчика правильно держать меч, стрелять из пистолета и рассказывал о повадках обитателей леса. Чем больше принц Отто думал об этом...» тем больше понимал, что лучшего выбора быть не может. Барон Штельградс будет счастлив отдать свое сердце династии. Однако пока говорить ему об этом не следовало. Необходимо подождать, когда они прибудут в мастерскую доктора Кальмениуса. Там он сам поймет важность такого решения. Примчавшись обратно во дворец, принц Отто увидел, что маленькому принцу стало совсем плохо он почти не мог ходить, то и дело неуклюже падал, а его голос, прежде полной жизни и веселья, всё больше напоминал звучание заводной музыкальной шкатулки. Он мало говорил, зато напевал несколько песенок, одних и тех же, снова и снова. Стало ясно, что жить ему оставалось недолго. Поэтому принц Отто пошёл прямо к принцессе, и убедил её в том, что несколько дней, проведённых на охоте в активных упражнениях на свежем лесном воздухе, вернут мальчику силы и здоровье. «Более того», — сказал принц, — «с ними поедет барон Штельградс. В компании барона с Флорианом не случится ничего плохого. Принц от хорошенько укутал мальчика, усадил его в сани рядом с бароном Штельградсом, и они отправились в путь». Когда они ехали через лес, совсем стемнело, и тут на сани напала стая волков. Обезумевшие от голода огромные серые твари выскочили из-за деревьев и набросились на лошадей. Принц Отто яростно хлестал кнутом, и сани рванулись вперед, но и волки не отставали. Принц Флориан сидел рядом с бароном, вцепившись в край саней, и с ужасом смотрел, как их настигает волчья стая. Барон Штальградз истратил все патроны, стреляя в исходящих слюной хищников, но так и не смог их отпугнуть. На ухабистой дороге сани бросали из стороны в сторону, в любой момент они могли сломаться, и тогда путникам не избежать гибели. «Ваше высочество! — крикнул барон, — остается только один способ спасти вас, я всем сердцем готов это сделать!» С этими словами Добрый старый друг бросился с саней в волчью стаю. Он принёс себя в жертву, спасая друзей. Волки тут же набросились на него и разорвали на части, а сани продолжали нестись по молчаливому лесу, оставив рычащую воющую стаю далеко позади. Что же теперь делать принцу Отто? Его ответом было «Вперёд, только вперёд». Оставалось надеяться только на то, что он сможет отыскать одинокого охотника или лесоруба и впоследствии щедро вознаградить его семью. Но на пути ему не встретилось ни одного человека. За спиной принца Отта одинокий маленький мальчик, закутанный в меха, съежился в санях, застывая, замирая и с каждой минутой все больше превращаясь в сломанную заводную игрушку. Порой резкое движение сани вытряхивало из него коротенькую мелодию, но говорить он уже не мог. Наконец они добрались до серебряных рудников шатцберга и вошли в мастерскую доктора Кальмениуса. Оставалось единственное решение. Принц Отто понял, что должен пожертвовать собой, и был готов к этому поступку. «Династия превыше всего. Она важнее, чем счастье, чем любовь, чем истина, чем мир, чем честь, и гораздо важнее, чем его жизнь. Ради будущей славы королевской династии принц Отто отдаст свое сердце хладнокровно, фанатично и гордо, как поступил бы любой настоящий принц». «Вы вполне уверены, что хотите именно этого?» — спросил доктор Кальмениус. — «Не спорьте со мной». «Выньте мое сердце и поместить его в грудь моего сына! Моя смерть не имеет значения, если династия будет жить!» Теперь главной трудностью стало не сердце, а возвращение. Как сможет мальчик доехать до дома в одиночку? Поэтому за отдельную плату доктор Кальмениус согласился частично оживить мертвое тело принца отта, чтобы оно выполнило одну небольшую задачу управляла санями весь обратный путь до дворца. Операция состоялась. Сердце принца отта извлечённое из груди при помощи хитроумных инструментов, переместилось в ослабевшее, угасающее тело серебряного мальчика. Немедленно яркий здоровый румянец сменил металлическую бледность принца Флориана. Глаза его открылись, и живая сила разлилась по его членам. Мальчик ожил. Тем временем доктор Кальмениус смастерил несложный заводной механизм, который должен был занять место сердца в груди принца отта. Механизм был весьма примитивный. Если его завести, он заставит тело мертвеца править санями до самого дворца. Это всё, на что он способен. Но завода должно было хватить на долгое, долгое время». Даже если бы тело принца Отто оказалось на другом конце света, оно немедленно двинулось бы к дому. И пусть бы плоть истлела и отвалилась от костей, оно не остановилось бы и через много лет, и скелет, стикающий под ребрами часовым механизмом, доставил бы Сани на королевский двор. Доктор Кальмениус, хорошенько укутав спящего принца Флориана, уложил его в Сани, вложил кнут в мёртвую руку его отца, который тотчас принялся стягать лошадей, и те, покрывшись пеной от страха, начали свой бешеный галоп в сторону дворца. Возвращение домой получилось страшным и диким. Вы, должно быть, слышали рассказ о том, как сани въехали в ворота дворца, и как королевский лекарь обнаружил у принца отта заводное сердце. Слуги шептались о мертвеце, рука которого двигалась без устали и никак не останавливалась. Слухи и домыслы сновали из дворца в город и обратно, словно челноки в ткацком станке. Так была соткана история о мертвецах и призраках, о проклятиях и дьяволе, о смерти и оживших часовых механизмах. Но никто не знал всей правды. Прошло время. Стали искать барона, объявили траур по принцу Отто. Рыдающая принцесса Марипуза в своем изящном траурном наряде вызывала всеобщее умиление, а принц Флориан подрастал. Прошло еще пять лет, и все только и говорили о том, как красив маленький принц, как он весел и добросердечен, как всем повезло, что династию продолжит такой замечательный наследник. Однако настала зима, И к десятилетнему принцу вернулись пугающие симптомы. Флориан жаловался на боль в суставах, скованность в руках и ногах, на постоянный озноб. Его голос потерял человеческую выразительность и приобрел звучание музыкальной шкатулки. Снова, как и в предыдущий раз, придворный лекарь был сильно озадачен. Принц унаследовал этот недуг от своего батюшки. — заключил он. — В этом не может быть сомнений. — Но что это за болезнь? — спросила принцесса Марипоза. — Конгенитальная слабость сердца, — изрек лекарь, напустив на себя самоуверенный вид. — Обычно сопровождается воспалительным окислением. Но если вы помните, ваше высочество, в прошлый раз мы излечили его при помощи активных упражнений в лесу. В чем принц Флориан нуждается, так это в недельном отдыхе в охотничьем домике. Но в прошлый раз он уезжал вместе с отцом и бароном Штельградсом, и вы помните, чем все это закончилось? «Медицинская наука за последние годы сделала большой шаг вперед», — сообщил лекарь. «Не бойтесь, ваше высочество, мы организуем охотничью поездку для маленького принца, и он вернется домой», пышущий здоровьем так же, как и в прошлый раз. Но оказалось, что придворные гораздо меньше верили в достижения медицинской науки. Просто все они помнили, что случилось в прошлый раз, и ни один из них не захотел участвовать в рискованной поездке через лес, даже ради спасения принца Флориана. Один жаловался на подагру, У другого была назначена срочная встреча в Венеции, третий должен был навестить старую бабушку в Берлине и так далее и тому подобное. О поездке самого королевского лекаря и речи быть не могло. Он в любую минуту мог понадобиться во дворце, чтобы оказать неотложную помощь. И принцесса Марипоза не могла уехать, потому что зимний воздух был очень вреден для ее здоровья. В конце концов, Не найдя никого, позвали одного из конюшек и предложили ему 10 серебряных монет за то, чтобы он отвез принца Флориана в охотничий домик. «Плат вперед!» — уточнил конюх, потому что слышал историю о том, что случилось в прошлый раз, и хотел быть уверенным, что получит деньги, даже если дело примет дурной оборот. Пришлось уплатить вперед и конюх усадил закутанного принца Флориана в сани и стегнул лошадей. Принцесса Марипоза помахала платочком из окна, глядя на уезжающего принца. Когда они проехали часть пути через лес, конюх подумал. «Кажется, этот ребенок не доживет до завтрашнего дня. Он так плохо выглядит. А если я вернусь назад и скажу, что он помер, меня, конечно, накажут. С другой стороны, — С десятью серебряными монетами и этими санями я сумею пересечь границу и начать свой собственный бизнес. Куплю маленькую гостиницу. Может, подыщу себе жену и заведу собственных детей? — Да, так и сделаю. Этого маленького мальчика ничто не спасёт. Я сделаю для него доброе дело, не правда ли? — Это милосердие. Вот как это называется. Поэтому он остановил сани на перекрёстке, и высадил принца Флориана. — Ступай, — сказал ему конюх. — Давай, ты теперь сам по себе. Я больше не могу за тобой присматривать. Пройдись хорошенько, разомни ноги. Ну, иди. А сам уехал. Принц Флориан послушно зашагал. Его ноги двигались плохо, дорогу занесло снегом, но мальчик все шел, пока не увидел за поворотом маленький городок. В тишине он при лунном свете куранты на городской башне начали отзванивать полночь. В окнах таверны мерцал неясный свет. Старая черная кошка пристально смотрела на него из полутьмы. Принц Флориан добрел до двери и открыл ее. Не способный больше говорить, он вежливо начал вызванивать последнюю оставшуюся у него песенку. ЧАСТЬ 3 Сэр Айрон Соул издал жужжание и, щелкнув, остановился. Его меч замер в нескольких сантиметрах от горла маленькой Гретель. Песенка принца мелодично прозвенела на всю комнату. Гретель, парализованная ужасом перед сэром Айрон Соулом и его мечом, и изумленная появлением принца, только таращила на него глаза — — Откуда ты взялся? — спросила она. — Ты маленький принц из сказки. Я думаю, что так и есть. Но как ты замёрз? А это кто? У него такой острый меч? Он мне ужасно не понравился. Ох, что же мне делать? Я чувствую, что должна что-то сделать, но не знаю, что именно. Помощи ждать было неоткуда. Перед ней стояли две маленькие фигурки. Одна — сама жестокость, другая — сама доброта». Гретель ласково прикоснулась к щеке принца и почувствовала, как она холодна. Но прикосновение девочки ненадолго пробудило что-то в механизме принца, и он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Ах ты, бедняжка!» — воскликнула Гретель. Принц разомкнул губы и пропел одну-две ноты. «Я знаю, в чём дело», — ответила Гретель. «Ты нездоров». А этот рыцарь мне нисколечко не нравится, и я не хочу оставлять тебя с ним наедине. Зато я знаю, кто во всём виноват. Эту историю придумал Фриц, если бы мне только разузнать, чем она заканчивается». Она заглянула в печку, куда Фриц швырнул листки бумаги, на которые записал свою историю. Гретель подумала, что все они сгорели, но она всякий случай пошарила на полу и нашла один несгоревший листок рукописи. Она подняла его и разгладила. Это оказалась та самая страничка, которую Фриц читал, когда в таверну вошёл незнакомец. Вот что прочитала Гретель. Очень высокий и худой человек с длинным носом и выступающим вперёд подбородком. Его глаза горели, словно угли в глубоких тёмных глазницах, а волосы были длинные и седые. Доктор носил чёрный плащ с опущенным капюшоном, похожим на монашеский. У него был скрипучий голос, а лицо выражало дикое любопытство. Это был человек, который... И ни слова больше. История на этом обрывалась. «Именно в этот момент он и вошёл», — вспомнила Гретель. Но тут она увидела ещё несколько слов, нацарапанных в самом низу страницы — и, нагнувшись поближе к бумаге, смогла их разобрать. «Это невозможно. Как я смогу написать окончание этой истории? Придется сделать это, когда приду в таверну, и надеюсь, что у меня получится хорошо. Если я доведу историю до счастливого конца, дьявол может завладеть моей душой». Глаза Гретель расширились, от страха она прикусила губу. «Люди не должны говорить таких вещей!» Что ж? Решила она: "Фриц эту историю начал, и я заставлю его закончить её. Ты сиди здесь и грейся, принц Флориан, если это действительно ты, а я пойду и заставлю Фрица действовать. Он единственный, кто может всё исправить". Она накинула пальто и направилась к дому, где поселился Фриц-сочинитель. Тем временем Карл подготавливал место в механизме больших башенных часов, предназначенное для его творения. Лихорадочно возбуждённый, он торопливо спустился по лестнице с башни, пересёк площадь и вошёл в таверну. Старая кошка Пуцци всё ещё сидела снаружи на подоконнике, вылизывая лапы, прочищая ими уши, и всё при этом примечала. На улице стоял холод, и кошка раздумывала, не пойти ли поспать у тёплой печки. Но Карл её не заметил. Не кошки занимали его мысли. Он потихоньку притворил за собой дверь и замер от испуга. Холстина валялась на полу, а сэр Айрон Соул с воздетым мечом стоял в другом конце комнаты. Сердце Карла пропустило один удар. Может, кто-то вошел в таверну и потревожил маленького рыцаря? Не увидев поблизости никого с перерезанным горлом, Карл задумался, почему фигура передвинулась. Он огляделся по сторонам и увидел маленького принца, который сидел в кресле и учтиво смотрел на вошедшего. Тысяча страхов рябью пробежала по коже Карла. Он открыл рот, чтобы заговорить, как вдруг понял, что ребенок не живой, просто еще одна заводная фигура, такая же, как сэр Айрон Соул, и намного более тонко сделанная, если присмотреться. Карл подошёл ближе и наклонился к принцу. Волосы из тончайшей золотой проволоки, отлив на серебряных щеках, словно на крыле бабочки, глаза — ярко-голубые драгоценные камни, смотревшие на него как живые. Только доктор Кальмениус смог создать подобное чудо. Он, должно быть, принёс его для Карла. Что может делать эта фигура? Карл поднял руку принца с колена Выдав маленький проблеск энергии, принц Флориан пожал Карлу руку и пропел несколько нот. У Карла волосы встали дыбом, и в голову ему пришла идея. Почему бы не установить в башенных часах эту фигуру вместо сэра Айрон Соула? Она тщательнее отделана, к тому же, Милый маленький мальчик, который поет приятный мотивчик, станет куда популярнее среди народа, чем рыцарь без лица, не умеющий ничего, кроме как угрожать зрителям мечом. И тогда он сможет оставить сэра Айрон Соула себе. А потом... О, каким галопом понеслись его мысли! Он сможет путешествовать по миру, станет знаменитым, будет показывать рыцаря и устраивать представления. У Карла голова пошла кругом при мысли о том, как можно использовать металлического рыцаря. Сэром Айрон Соулом он сможет красть золото. Ему, ученику-часовщика, будут принадлежать несметные сокровища, если у него окажется тайный сообщник, который готов хладнокровно убить любого и который никогда не подведет. Все, что требуется от него самого, так это вынудить жертву произнести слово «дьявол» и оставить цера Айрон Соула выполнять свою задачу. Он, Карл, в это время может преспокойно играть где-нибудь поблизости в карты из дюжины свидетелей или даже находиться в церкви в окружении верующих. О, никто ни о чем не догадается!» Он так разволновался, что перестал понимать, что хорошо, а что плохо церковь, его мать и отец, брат и сестра, герр Рингельман, добрые намерения — все было вытеснено из его сердца во тьму, а перед мысленным взором маячили только богатство и власть, которыми он завладеет, если воспользуется способностями сэра Айрон Соула. И, боясь передумать, Карл побыстрее набросил на рыцаря холстину, схватил подмышку застывшую фигуру принца Флориана и бросился к часовой башне. В это время Гретель пробиралась сквозь метель к дому, где снимал комнату Фриц. Ещё с другого конца улицы она рассмотрела, что в доме все окна тёмные, кроме одного, на чердаке, где Фриц частенько работал по ночам. Ей пришлось долго стучать, прежде чем хозяйка дома, ворча, отперла ей дверь. «Кто там? Что тебе нужно среди ночи?» «А, это ты, дитя, что привело тебя сюда?» «Мне нужно поговорить с Гером Фрицем. Это очень важно». Нахмурив брови, старуха посторонилась и проворчала. «Да, слышала я про заварушку в таверне. Сочинять такие опасные истории, пугать людей. Буду рада, если он уедет. По правде сказать, я сама хотела с ним поговорить. Ступай, дитя, на самый верх». «Нет, эта свеча у меня последняя, она нужна мне самой. У тебя молодые, острые глазки, ты и так дорогу найдёшь». Гретель поднялась на четыре лестничных марша, один темнее и уже другого, и, наконец, оказалась у крохотной коморки, из-под двери которой выбивалась полоска света. Она постучала, и нервный голос ответил. «Кто там? Чего надо?» «Это Гретель, Герфридс, из таверны мне нужно с вами поговорить». «Входи, если ты одна». Гретель отворила дверь, и при свете закопчённой лампы увидела фрица, который пачку за пачкой засовывал бумаги в кожаный саквояж и без того распухший от одежды и книг. На столе стояла бутылка сливовицы. Фриц давно к ней прикладывался, что было видно по его лицу. Глаза лихорадочно горят, щёки пылают, волосы растрёпаны». «Что такое?» — спросил он. «Чего тебе нужно?» «История, что ты рассказывал сегодня». Начала была Гретель, но молодой человек не дал ей закончить фразу. Закрыл руками уши и неистово затряс головой. «Не говори мне о ней! Лучше бы я никогда её не начинал! Лучше бы я вообще никогда в жизни ничего не сочинял!» «Но ты должен меня выслушать!» настаивала Гретель. «Может случиться что-то ужасное, и я не знаю, что именно, потому что ты не дописал свой рассказ». «Откуда ты знаешь, что не дописал?» Девочка протянула Фрицу найденный листок бумаги, он застонал и спрятал лицо в ладонях. «С тонами делу не поможешь», — продолжала Гретель. «Ты должен закончить свою историю правильно. Что случится дальше?» «Я не знаю», — вскричал он. «Первую часть я увидел во сне. Она была такая необычная и ужасная, что я не смог удержаться и записал её, а потом выдал за свою. Но я даже подумать не могу о продолжении!» «Как же ты хотел поступить, дойдя до этого места?» «Придумать конец, разумеется!» ответил фриц «Я и прежде так поступал. Я часто так делаю. Люблю рисковать, понимаешь? Начинаю рассказывать историю, не имея понятия, что случится в конце, и, добравшись до него, на ходу выдумываю финал. Иногда получается даже лучше, чем когда история написана от начала до конца. Я был уверен, что и с этой справлюсь. Но когда дверь открылась и вошел старик, меня охватила паника». «О, лучше бы я её не начинал! Никогда больше не стану сочинять истории!» «И всё-таки ты должен рассказать окончание этой истории!» — настаивала Гретель. «Иначе случится что-нибудь ужасное! Ты должен это сделать!» «Я не могу! Ты должен! Я не сумею! Тебе придётся это сделать!» «Это невозможно!» — метался Фриц. — Я больше не могу ей управлять. Я завёл её, как часы. Она пошла и должна закончиться сама собой. Я умываю руки. Я уезжаю. — Ты не можешь уехать. Куда ты собрался? — Всё равно куда. Берлин, Вена, Прага. Чем дальше, тем лучше. Он налил себе ещё стакан сливовицы и проглотил её одним махом. Гретель тяжело вздохнула и пошла прочь. Пока девочка нащупывала темные ступени на постоялом дворе, где жил Фриц, Карл вернулся в таверну. Он отнес маленького Флориана на часовую башню и привязал его к раме, не обращая внимания на слабое сопротивление принца и музыкальные мольбы о милосердии. Когда настанет утро, бесподобное творение Карла должно быть выставлено на всеобщее обозрение, и все станут поздравлять Карла Геррингельман, Вручит ему свидетельство о получении профессии и его примут в кружок часовых дел мастеров. А потом он вместе с сэром Айрон Соулом уедет из города в большой мир и будет следовать своим путем, на котором его ожидают власти и богатство. Но когда он открыл дверь таверны, чтобы забрать маленького рыцаря и спрятать его у себя в комнате, его сковал ужас. Он застыл на пороге, боясь и не имея воли войти и снова он не обратил внимания на кошку Пуцце, которая спрыгнула с окна, увидев открытую дверь. Не стоит быть суеверными по отношению к кошкам, но они наши друзья, их нельзя не замечать. Было бы лучше, если бы Карл вежливо позволил старой кошке потереться головой о его пальцы, но Карл был слишком заведен, чтобы помнить о вежливости. Поэтому он не заметил, как кошка за ним по пятам пробралась в дом. Наконец Карл собрался с духом и вошел. Как тихо было в таверне, и как веяло злом от фигуры под холстиной. о кончик его меча, как ужасно он остер. Так остер, что уже проколол холст и поблескивает в свете лампы. Угли, догоравшие в печи, бросали неяркий алый отблеск на пол, что заставило Карла нервно вздрогнуть. Красный отсвет навел его на мысль о вечном пламени преисподней и черте. Он даже вспотел и вытер лоб. Тут высокие напольные часы, что стояли в углу, зажужжали и заскрипели, готовясь пробить час». Карл подскочил, словно его застали на месте преступления, но потом расслабился и прислонился к столу, слушая оглушительные удары собственного сердца. «Я этого не вынесу», — произнёс он, «ведь я не сделал ничего дурного. Тогда почему я так встревожен? Чего мне бояться?» Услышав его слова, кошка Пуца решила, что наконец появился тот, кто даст ей немного молока, если его хорошенько попросить поэтому кошка вспрыгнула на стол и потерлась о руку Карла. Почувствовав её прикосновение, Карл в испуге обернулся и увидел чёрную кошку, возникшую из ниоткуда. Естественно, это стало последней каплей для взбудораженного молодого человека. Он отскочил от стола с криком ужаса. «Ой, что за дьявол?» Он тут же зажал себе рот руками, словно хотел запихнуть слова обратно но было слишком поздно. Металлическая фигура в углу комнаты пришла в движение. Холстина сползла на пол, сэр Айрон Соул поднял меч ещё выше и повернул свой шлем, пока не обнаружил съёжившегося от страха Карла. «Нет, нет, остановись! Подожди! Песенка! Дай мне насвистеть песенку!» Но во рту у него пересохло. Обезумев от страха, Он пытался облизнуть губы сухим языком. Бесполезно! Он не смог выдавить из себя ни звука. Маленький рыцарь с острым мечом подступал все ближе и ближе, а Карл пятился, силиясь насвистеть, напеть мелодию. Но единственное, что у него вырвалось, крик и рыдание. А рыцарь был уже совсем близко. Вернувшись в таверну, Гретель услышала, что внутри мяукает Пуцци, и, открыв дверь, сказала «Как ты сюда вошла, глупая кошка». Пуцци-пули пролетела мимо Гретель и не остановилась, чтобы позволить себя приласкать. Затворив дверь, девочка огляделась, ища принца. И тут её глазам представилось ужасное зрелище, от которого она задрожала и схватилась за сердце. Посреди комнаты, опустив меч, стоял сэр Айрон Соул в сияющем шлеме. Конец меча был погружен в горло ученика часового мастера, лежащего на полу. Гретель едва не лишилась чувств, но она отличалась храбростью и разглядела, что держит в руке мертвый Карл. Он сжимал тяжелый железный ключ от башенных часов. Голова ее шла кругом, но Гретель смогла понять часть того, что произошло, и догадалась, что Карл сделал с принцем. Она взяла из его руки ключ и, выскочив из таверны, бросилась бегом через площадь к огромной темной башне. Гретель повернула ключ в замке и начала взбираться по лестнице во второй раз за ночь. Но здесь ступени были выше и круче, чем на постоялом дворе у Фрица. И еще здесь было темнее» в воздухе посвистывали летучие мыши, и ветер завывал в огромных колоколах, зловеще раскачивая их веревки. Но девочка поднималась все выше и выше, пока не поднялась до первого помещения для часов, где располагалась самая старинная и самая простая часть механизма. В темноте она нащупывала путь в обход огромных шестеренок, толстых канатов, неподвижных металлических фигур святого Вольфганга и дьявола, но не находила принца. Поэтому она полезла выше. Гретель на ощупь отыскала фигуру архангела Михаила, который своими доспехами напомнил ей сэра Айронсоула. И девочка быстро дёрнула руки. Затем она почувствовала под рукой край фигуры в длинной мантии и стала ощупывать руками лицо, пока не догадалась, что это не лицо, а череп самой смерти. И девочка снова испуганно отшатнулась. Чем выше она поднималась, тем больше шума производили часы. Тиканье и постукивание, щелчки и треск, жужжание и рокот. Она перелезала через подпорки, рычаги, и цепи и шестерни, и чем дальше она шла, тем больше ей казалось, что она сама становится частью часового механизма. И все время она вглядывалась в темноту ощупывала окружающие предметы и напряженно прислушивалась. Наконец Гретель пробралась через люк в самый верхний отсек и увидела, что серебристый свет луны сияет на столь сложном сплетении механических частей, что она ничего в них не могла понять. В тот же миг она услышала коротенький мелодичный перезвон. Это принц звал её». Ослепнув от яркого лунного света, Гретель моргала и терла глаза. И вот из последних селенок своего заводного механизма принц Флориан запел, словно соловей. «Бедный мальчик, ты совсем замерз. Как туго Карл прикрепил тебя. Я не могу справиться с болтами. Какой он жестокий. Он хотел оставить тебя здесь и убежать, я уверена. Что с тобой случилось, принц Флориан? Я знаю». Ты расскажешь мне, когда сможешь. Наверное, ты болен. В этом всё дело. Думаю, тебя нужно согреть. Ты слишком замёрз. Но это неудивительно, если посмотреть, что с тобой сделали. Ничего. Раз я не могу спустить тебя вниз, я останусь здесь с тобой. Посмотри, я заверну нас обоих в своё пальто. Конечно, я считаю, что нам лучше отсюда выбраться. У нас такое случилось. Ты не поверишь. Я не стану тебе сейчас рассказывать потому что тогда ты не сможешь заснуть. Обещаю, что утром расскажу тебе всё. Тебе удобно, принц Флориан? Если не хочешь, можешь не отвечать, просто кивни головой». Принц Флориан кивнул. Гретель поплотнее укутала его в пальто и вскоре заснула, обнимая мальчика. Последней её мыслью было «Он становится теплее. Я уверена в этом. Я это чувствую». Настало утро. По всему городу и местные жители, и приезжий народ одевались, поспешно доедали завтрак, с нетерпением предвкушая, как увидят новую фигуру на знаменитых башенных часах. Засыпанные снегом крыши сверкали и искрились на фоне ярко-голубого неба, по улицам поплыл запах поджаренных зерен кофе и свежеиспеченных булочек. А когда стрелки часов приблизились к десяти, по городу поползли странные слухи. Ученика часовых дел мастера нашли мёртвым. Хуже того, его убили. Полиция призвала Гера Рингельмана, чтобы тот опознал тело. Старый часовщик был потрясён и растерян, увидев своего ученика мёртвым. «Бедный парень! Этот день должен был принести ему славу! Что могло произойти...» «Какое несчастье! Кто мог совершить такое ужасное злодеяние?» «Вы узнаёте эту фигуру, Герр Рингельман?» — спросил сержант. «Вот этого заводного рыцаря!» «Нет, я никогда прежде его не видел. Это кровь Карла на его мече?» «Боюсь, что так. Как вы думаете, мог Карл изготовить эту фигуру?» «Нет, конечно, нет. Фигура, которую изготовил Карл, уже наверху, в башенных часах. Вы же знаете, сержант, нашу традицию. Он должен был установить свою новую фигуру в часах в последний вечер своего ученичества, как в свое время это сделал я». Карл был хорошим парнем. Я уверен, что он сделал все, как полагается, и через минуту-другую мы с вами сможем увидеть его творение. Какое грустное событие! А ведь сегодняшнего дня все так ждали. Новой фигуре придется стать посмертным памятником бедняге Карлу. Все шло неладно в это утро. Хозяин таверны был в отчаянной тревоге, потому что пропала Гретель. Что с ней могло случиться? Весь город был охвачен беспокойством. У стен таверны начала собираться толпа. Все смотрели, как полицейские выносили на носилках мертвое тело Карла, накрытое куском холста. Но длилось это недолго, потому что было уже почти 10 часов, и приближался момент появления новой механической фигуры. Все взоры обратились вверх. Из-за странных обстоятельств смерти Карла любопытство присутствующих разыгралось больше обычного, и площадь была так забита народом, что не видно было ни одного камня на ее мостовой. Люди сгрудились плечом к плечу, и все лица были обращены вверх, словно головки цветов к солнцу. Часы начали бить. Древний механизм зажужжал, заскрипел и начал звонить. Первыми появились уже знакомые фигуры. Они кивали, жестикулировали или просто поворачивались на своих подставках. Там был святой Вольфганг, прогоняющий дьявола, архангел Михаил в блистающих доспехах и фигура, которую сделал Герр Рингельман по окончании своего обучения много лет назад. Маленький мальчик выскакивал, показывал смерти нос, прищёлкивал пальцами – И исчезал. И вот, наконец, появилась новая фигура. Но фигура была не одна. Их оказалось две. Двое спящих ребятишек. Девочка и мальчик. Такие живые и прекрасные, что совсем не походили на рукотворное украшение для курантов. Вздох удивления пронесся над толпой, когда две маленькие фигурки, освещенные утренним солнцем, зевнули, поднялись на ноги и посмотрели вниз, вцепившись друг в дружку от страха. А потом засмеялись и принялись болтать, указывая на достопримечательности, окружавшие площадь. «Шедевр!» — крикнул кто-то в толпе, и второй голос подхватил. «Самые лучшие из всех фигур!» К ним присоединились другие голоса. «Работа гения! Несравненно!» «Славно живые! Посмотрите только, как они машут нам руками!» Никогда в жизни не видел ничего подобного. Однако Гера Рингельмана охватили сомнения. Он вышел вперед, прикрыв глаза от яркого солнца. И тут хозяин таверны, вместе со всеми смотревший на чудо, догадался, кто стоит наверху, и вскрикнул от радости. «Это моя Гретель! Она жива! Гретель, стой, не шевелись! Мы поднимемся и осторожно спустим вас вниз! Не двигайтесь! Мы придем к вам через минуту!» Очень скоро двое детей благополучно оказались на земле. Двое детей, потому что принц больше не был заводной игрушкой. Он стал живым мальчиком, таким же, как все мальчики, и останется живым навсегда. Как хотел сказать принцу Отто доктор Кальмениус, О сердце, что ему достанется, необходимо беречь. Но принц не стал его слушать. Помните? Никто не мог догадаться, откуда взялся маленький мальчик, а Флориан ничего не помнил. В конце концов, все решили, что он потерялся, и за ним нужно присматривать. Так и сделали. Что до металлического рыцаря с окровавленным мечом Гер Рингельман забрал его в свою мастерскую, чтобы подробно изучить. Когда позднее его спросили о рыцаре, он только покачал головой. «Я не знаю, почему его создатель думал, что он станет работать», — ответил мастер. «Рыцарь был битком набит самыми разными деталями, и они даже не были как следует соединены между собой. Лопнувшие пружины, шестеренки с обломанными зубцами». Ржавые железки. Короче, бесполезный мусор. Вот и всё. Надеюсь, рыцаря сделал не Карл. Я считаю его хорошим мастером. Что ж, друзья мои, это останется тайной, и я не думаю, что когда-либо мы раскроем её. Так и вышло. Потому что единственной персоной, которая могла бы раскрыть им истину, был фриц Но он так перепугался, что покинул город еще до рассвета и больше никогда не вернулся назад. Он переехал в другую часть Германии и уже собирался было бросить писать, как вдруг обнаружил, что может и неплохо заработать сочинением речей для политиков. Что же до доктора Кальмениуса, то кто сможет ответить на вопрос, что с ним стало? В конце концов, он всего лишь персонаж истории о часовых механизмах и заводных игрушках а если ли знала больше других, то она никогда об этом не расскажет. Она потеряла свое сердце, отдав его принцу, но сумела сберечь его, поэтому Флорин превратился из часового механизма в живого мальчика. Они жили вместе долго и счастливо, потому что в этой истории все было заведено правильно». Филипп Пулман. Часовой механизм или всё заведено? Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.